Эпиграф. Когда дерется тигр со львом, то побеждает обезьяна с пригорка, наблюдавшая за схваткой. Китайская пословица. Серые тени сумрачно носились под потолком огромного просторного зала. На черном с серебряными прожилками мраморном полу покоились иные, более черные и плотные сущности. Причислить их к первым было просто невозможно. Это я почему-то знала абсолютно точно. Сущности бы обиделись. У стен стояли еще более модифицированные твари – высокие, худые, укрытые мешковатыми рясами с глубокими капюшонами, из завалов которых вместо лиц время от времени выглядывала клубящаяся тьма. Духи мрака по-другому не назовешь. Рядом с ними мрачно застыли представители еще одного вида существ – длинных темно-серых мантиях, расшитых серебром. Тоже с надвинутыми капюшонами, но если заглянуть внутрь – то обнаружишь не темноту, а туманное очертание лица. Откуда я это знала, понятия не имею, но факт оставался фактом. Тем не менее, находиться около этих странных существ было еще неуютнее, чем около темных. Массивная дверь отворилась, и на сцене появились 12 высоких широкоплечих воинов, похожих друг на друга как две капли воды. Прошагав в центр, Они ударили кулаком в грудь перед странным существом, восседавшим на троне, и в два шага разбились на две ровные колонны. Тут же дверь снова распахнулась и вошел тринадцатый. Пройдя через коридор своих воинов, он также остановился перед необычным правителем и, ударив кулаком в грудь, встал на одно колено. «Все готово, Орту!» – вкратчиво уточнила тихим глухим голосом, одетая в темно-синий балахон создание. перед которым они все кланялись. «Да, мой господин», – коротко кивнул мужчина, – «со дня на день носящий перстень и владеющий замком встретится. Один из них станет хозяином обоих артефактов и при таком сочетании портал между мирами откроется. Кто бы из них не победил, в останемся мы. Нас интересует, выживет ли основной ставленник». Вероятность более 90%, мой господин. има замок владеющего, стоит на пересечении энергетических линий. Артефакт постепенно подпитывает владеющего. Скоро он станет непобедимым. Но даже если выиграет второй, мы сумеем и к нему найти подход. «Ищи», – кемнуло существо в балахоне. тщательный ищи, носящий перстень не человек». Его сложно контролировать, а я не люблю проколов. Их и не будет, мой господин. К тому же владеющий уже сейчас готов завоевать весь мир и добровольно сложить его к нашим ногам. Хорошо, прошепело создание, я хочу. Но дослушать столь интересный разговор не удалось. Мир завертелся, и меня выплюнуло в какой-то пустынный длинный коридор. Походка была странной и непривычной. Слишком тихой, слишком плавной, скользящей. Смущало и полное отсутствие света. Но, несмотря на темноту, я прекрасно различала окружающие предметы и лица на картинах. Стоп! Портреты? Это же фамильная галерея моего замка. А почему я крадусь, если хозяйка? В ту же секунду сознание отделилось от тела. И я увидела высокую мужскую фигуру в плаще, тихо скользящую дальше по коридору. Недолго думая, я помчалась следом. Моих шагов также не было слышно, хотя я и не пыталась скрыться. Пришелец даже не обернулся. Хм, несмотря на темень, у меня четкое ощущение, что где-то я его уже видела. Наконец, этот герой-загадка остановился около большого портрета в золотой раме и тихо вздохнул. Ну, здравствуй, красавица, давно не виделись. Звук его голоса заставил меня похолодеть. Если не ошибаюсь, это Нохрам Лукуш. Но что ему здесь надо? Я осторожно зашла за спину вампира и взглянула на картину. На портрете была изображена потрясающе красивая женщина, вальяжно расположившаяся на огромном каменном фамильном троне драконов. В одной руке она держала черную маскарадную маску, в другой – скипетр, на голове – изящная корона с острыми зубцами, хитрая, всезнающая улыбка красиво очерченных губ. Рыжие вьющиеся локоны и невероятно зеленые глаза придавали ей вид коварной соблазнительницы «Не поверишь, я скучаю по тебе, а вот ты, скорее всего, нет. Или ты нас всех троих по-своему любила, а?» «Молчишь. Вот за что ты так со мной?» «Понимаю. Мужа обидела. Но за что ж любовника?» – раздался бархатный, обволакивающий голос слева от меня. «Ну, здравствуй, морка улыбнулся вампир без тени агрессии. Присоединяйся, у нас туст здорованный интересный разговор наклевывается. Так это моя прапрабабушка, на которую якобы я похожа? Да у них что, глаз нет? Как можно сравнивать меня и эту красавицу? Мы же рядом, как ежик и дикобраз. Вот иголки похожи, оптимистично заметила левая полушария. Такие же длинные и колючие. И как? – осведомился тем временем инкуб. Отвечает? – «Может, ты с ней поговоришь?» – хмыкнул зубастый владыка. «Если ответит вам обоим лечиться надо», – раздался певучий голос справа. «О, Лэри!» – усмехнулись мужчины. «Мы тебя уже заждались». «Добрый вечер, господа!» – насмешливо улыбнулся эльф, зажигая магический светляк. Картинная галерея мигом преобразилась и заиграла новыми красками. «Давно мы так не стояли!» «Угу!» – хмыкнул Нкуб. Муж, любовник и временное увлечение. Полный набор. Не совсем, хмыкнул эльф, не хватает еще последнего, с которым она от нас сбежала. Он не в счет. Поморщился демон-искуситель, делая шаг в сторону к соседнему портрету. На нем был изображен удивительно красивый черноволосый юноша. Тонкие черты лица, изящный аристократический нос – изогнутые, воронично-загадочные, слегка вредные улыбки губы и милые заостренные ушки. Вот это номер. Лаэль, это кому же мы такие генотипом обязаны? Итак, господа, у кого какие предположения? Продолжил аргментер Морг. настроя Сын один. Ну, если судить по ушам, то ты, Морг, отпадаешь, хмыкнул Нохрам Лукуш. «Не факт!» – вздохнул Инкуб и приподнял собственную гриву, обнажив слегка заостренные уши. «Цвет волос мой!» – хмыкнул вампир и покосился на эльфа. «С генетической точки зрения блондинами здесь и не пахнет!» «Это если он натуральный брюнет!» – хмыкнул Лэри. «Друзья, мы уже 155 лет гадаем на кофейной гуще. Может, хоть раз воспользуемся чем-нибудь посущественнее?» по «Ага!» – хмыкнул Инкуб. «Ты опять хочешь полюбоваться, как кровь драка свернется фигой вместо того, чтобы поведать истину, как положено любой порядочной крови?» «Когда ты о своем отцовстве спрашивал, она тебя вообще в интимный круиз послала?» – прошепел эльф. «Мне-то хоть ответила!» – отозвался демон-искуситель, в отличие от некоторых, и покосился на вампира. мне тоже ответила!» – тихо признался тот. «Даже направление указала «В общем, давайте думать по старинке», – подытожил Аркмендерморг. Итак, что мы имеем? Нынешняя княжна похожа на всех нас троих, но больше на меня и Луку. Сын Дарваны похож на тебя, вампир, но при этом имеет мое обаяние и магию. А имя вообще носит эльфийское. От Леринова отличаться на две буквы. При жизни он послал нас на... В общем, сами знаете, после его смерти это благополучно вытворяет его кровь. Кровь последующих потомков по покладистостью также не отличается. И мы уже 155 лет пытаемся узнать одну маленькую женскую тайну. Ладно уже с этим отцовством. Мы уже просто интересно, кто из нас. Ну что я могу сказать? Ухмыльнулся, но храм Лукуш. Дарвана всегда умела изящно сделать гадость. Вот даже после своей смерти она умудрилась взять нас троих за жабры. «Я бы выразился по-другому», – пробормотал Инкуп. В «Силу возникших обстоятельств, для меня вопрос отцовства особенно актуален», – произнес Лерри. «Предлагаю нам троим объединить свои знания и усилия. Хватит скрывать друг от друга информацию». «Ага», – скептически хмыкнул Лукуш. Чтобы потом осчастливный прадедушка наблюдал, как двое из нас будут соблазнять кровинку? «Зато в проигрыше останется один», – улыбнулся Лэри. «А выигрывают двое. Не можем же мы все проиграть». «Так», – перебил его вампир, – «сюда кто-то идет. Бежим». Первое, что я увидела, открыв глаза, это три склоненные надо мной встревоженные физиономии потрясающе красивых мужчин. «Не будь они моими родственниками», Посчитала бы, что умерла и попала в рай. А так мы с левым полушарием сошлись во мнении, что оказались все-таки в аду. «Почему?» – возмутился юный Лукуш, прочитав мои тяжкие думы. «В нашем мире кровные связи не возбраняются. Зато для меня родственники святое». Эльф с вампиром заметно приуныли. Витька злорадно хмыкнул и подал блюдо с едой. Пока я пребывала в бессознательном состоянии, братья изрядно поколдовали над моим обмякшим телом. Надо признать, довольно плодотворно. Царапины и ссадини исчезли без следа, все мое существо так и переполняло энергия и даже голова, несмотря на два странных краткосрочных суматошных сна, не болела. Пока я спала, братья успели заключить мирный договор с кентаврами, натравить на призрачных гонщик Уну с командой – вызвать мои личные войска, а также написать весточку Лерри и Норгам Лукушу. Итак, на нынешний момент сложилась следующая ситуация. Михей заперся в замке в окружении большущей армии. Явно нервничает бедняга. Честно говоря, я бы тоже психовала, если бы по мою душу собралось явиться такое несчастье, как я. Кроме своих, у него там находится большая часть войск козеларга и основные отряды урков. Только этим враг решил не ограничиваться и призвал вдобавок ко всему армии забвения, погибших воинов всех времен эпох. Но и на этом дяденька не подумал останавливаться и сформировал пару армий из зомби, а также пару крупных отрядов из упырей, вурдалаков и прочей низшей нечисти. Хм, похоже, враг конкретно боится. Это ж надо было так довести мужика, восхитилась правая полушария. Вы всего-то и общались, пару миллисекунд, а какой эффект? Лучше бы его кондрашка хватило вдохнула левая полушария, или инфаркт. Даже при том, что мы имеем армию эльфов, друидов и вампиров, а также крохи собственной, этого не хватит. Хоть инкуб и придержит свою армию, а на нашей стороне Уна и ее компания – Фамильные войска винаторов, включая призрачных гонщиков, по-прежнему подчиняются Михею. У него в союзниках остался и народ тван кон а ведь есть еще огромные полчища оборотней со своими знаменитыми смертоносными когортами. Народ, перебила я распинающийся братьев, мы идиоты. Почему? Обиженно удивился Нори. Потому что хозяин животных никто иной, как мартифор «С чего ты взяла?» – пуркнул Вик. «Помнишь нашу ночевку в хижине? Тогда на нас напали более продвинутые твари. Так вот, в соседней комнате находился жеребец ладейный. Но звери ломились почему-то к нам. А теперь вопрос. Будь ты голодным хищником, кого бы выбрал – человека или лошадь? Я бы остановился на более крупной добыче», – заметил Нори. «Вот именно. Нападение на нас – было противоестественным. Почему, вмешала Слада, те чудики могли чувствовать, что за стенкой не одна душа, а несколько, и уповать на количество? Нет, мотнул головой Вик. Света права. Им нужны были мы. Если они хотели изобразить голодных хищников, то должны были ломиться и к коню, а не нападать строго на нас. А единственным, кто мог заполучить образец нашего запаха, были мартифур и карнификус. Вряд ли серый король после рва с крокодилами был на что-то способен. «Значит, пора взять оборотня за хвост!» – хлопнула в ладоши леди Каракурт. «Смотри, чтобы он тебе руку не откусил!» – мрачно бредостерег норя «С этим типом лучше не шутить!» «Но общаться все равно придется!» – вздохнула ваша покорная слуга. ведь пошли кого-нибудь к оборотням договориться о нашей с ним встрече!» «Ты с ума сошла!» рявкнул друг детства, «я тебя к Мортифору одну не пущу». «Что-то мне подсказывает», – вздохнул Нори вандерт, «что никого другого черный король просто не захочет видеть». «Нет», – решительно отрезал Вик, – «она его столбы пометила». «Это были мои столбы». неважно я не пущу тебя одну, хрупкую и беззащитную, к огромному опасному оборотню. Мало ли, что он с тобой сделает». «Переговоры тем и прекрасны», – стрял эльф, «что чаще всего исключают рукоприкладство, но не устраняют стопроцентно». ведь ну не злись, я ведь подготовлюсь к предстоящей встрече, оружие возьму, ваш инструктаж пройду». «К тому же Мартифор хоть и опасный противник, но не лишен благородства», – вступился Нори за друга своего дяди. «Издеваться над слабым – не его метод. Вот видишь, а я буду очень осторожна». свет «Ты просто не понимаешь». Вик встал передо мной на колени, заглядывая в глаза. «Ближе тебя у меня нет в мире другого существа. Если с тобой что-нибудь случится, я не знаю, что со мной будет. Ты не просто сестра. Ты мой лучший друг, мой советчик, моя совесть. Ты часть меня, моего детства, юности, молодости. Ты мой свет, понимаешь?» Я молча кивнула и обняла того, кто действительно был мне ближе всего на свете. Глядя на наше объятия Нори украдкой вздохнул. На миг мне показалось, что в сапфировых очах промелькнула тень зависти. «Ты рано паникуешь», – улыбнулась я, гладя Вика по голове. «Мортифор уже еще никто не ходил. А вдруг он всю нашу компашку примет?» «Это вряд ли», – хмыкнул эльф «Пойду переговорю со стражниками». «Нет, стой, пусть Вик сходит». Нори пожал плечами, но остался. «Ох, вызови, пожалуйста, как можно быстрее своего отца», – попросила я вампира. Тот кивнул и вышел. «Итак, смею предположить, вы хотите что-нибудь узнать», – ухмыльнулся Нори. «О Мортифоре, думаю? Нет. Что связывало Дарвану и Нохрам Лукуша?» – выплела я. «Эта загадка мучила меня с самого пробуждения». Ильфионок растерялся, но проигнорировать в лоб поставленный вопрос не получалось. «Законные узы брака», — сказал он наконец. «Хм, значит, полученные во сне данные оказались относительно достоверными». «А Дарвану и аркментерморка они были любовниками», — глухо произнес малыш. «А твоего дядю Дарвану? Не знаю». «Вот как! Почему бы это тебе, племяннику, не знать? Потому что при дворе не болтают о том, что ныне правящий монарх «Был чьим-то временным увлечением», – выпалил эльфенок и осекся, осознав, что натворил. «Итак, блондин, брюнет и шатен. Полный набор. Выходит, сон не солгал. Интересно, а что тогда означает первое видение? Что за владеющий и что заносящий «Пока я предавалась подобным размышлениям, полок откинули, и в палатку заглянул огромный широкоплечий воин. «Кто тут из вас дракон, муру уточнил он она ткнул пальцем раздраженный эльф что то маловато ты для дракона смирил меня оценивающим взглядом мужчина в детстве часто болело», – огрызнулась ваш покорная слуга испорченное настроение норя начинало меня злить похоже постепенно мы с ним обретаем связь не хуже чем у близнецов вот уже и расположение духа способны друг другу передавать воин тем временем глубокомысленно кивнул и скрылся что это было «Твоя специальная армия», – связлил Нори. «Правь и наслаждайся. Остолопы остолопами». «Ты напрасно злишься. Никто не узнает, что ты проговорился», – пообещала я. В эту минуту полог снова откинулся, и внутрь залез уже другой качок, от первого отличающийся лишь еще большими габаритами. А так их можно было бы счесть близнецами. Квадратная челюсть, мощный подбородок, немного низкий лоб. «Это что, все мои таранные войска такие?» Мужик тем временем спросил, «Значит, ты и есть наш ужасный воин-дракон?» «Воевода армии?» «Нет, балерина!» – съязвила ваша покорная слуга. «А что это, такой новый вид борьбы?» – не понял солдат. «Ну, если только пуантом в глаз!» Я сама не поняла, что всерьез задумалась на подставленной задачей «Чем-чем?» – окончательно опешил боец. «Тапочкой!» – разъяснила для особо одаренных ваша покорная слуга. Мужчина задумался, что при его внешности смотрелось особенно неповторимо. Кивнул и вышел. Тут же буквально у входа раздался его звучный бас. «Нормальная у нас княжна. Может, даже лаптем врага убить». «Да, вот так и рождаются мифы». Эльф хмыкнул, подавляя смешок, и, подойдя ближе, протянул для примирения руку. Пока я ее жала, в палатку снова взглянул очередной солдат – Клон первых двух. «Значит, ты наш воин-дракон?» «Нет, танцовщица!» – решила признаться ваша покорная слуга. «А ты еще и шутница!» – обрадовался воин и скрылся. В ту же минуту мир огласило новое сообщение. «Наша княжна еще и веселая!» Нори вздохнул и покачал головой. Внезапно полог снова откинулся, и внутрь просунулась голова очередного солдата. «Просили передать вашу светлость?» что лорд Мортифор готов воспринять у себя в замке одну. Портал будет построен через 15 минут.